Глава 14. Дождик всё сыпал, переливался на глянцевых листьях, и над крышами домов появилась яркая радуга, соединяя одну сторону улицы с другой. Но мне было не до красот природы. Значит, эти лорды считают таких, как я, грязнокровками. Ну и гады. Зачем тогда эти люди общаются с остальным обществом? Приглашают на балы, Сидели бы в своём кружке, раздуваясь от гордости, будто лягушки. Я шагала по улице, не замечая от злости ничего вокруг. Перед глазами плавала красная пелена, сжимались кулаки, раня ногтями ладони. «Как же я хочу, чтобы ты, зараза такая, влюбился! И главное, чтобы в грязнокровку!» — вырвалось у меня. «Пора бы сбить с вас спесь!» Прогулявшись по городу, я купила черных кружев для маски, черную ленту и катушку золотистых нитей. Использовать я их, конечно, собиралась не по назначению, но они точно должны были украсить мой и без того незабываемый образ. Вернувшись на почту, я удивленно остановилась в дверях, увидев на прилавке большую корзину с цветами. Это был чудесный букет, состоявший из крупных красных камелий. «Леди Рене, что это значит?» Из-за прилавка показала Стилле. Она выглядела растерянной и немного напуганной. «Ты о чём?» Я подошла к букету и понюхала покрытые росой цветы. Они испускали едва уловимый сливочно-кремовый аромат, что удивило меня, ведь камелии в моём мире почти не имели запаха. «Об этом!» — воскликнула она, кивая на корзину. «Их прислал лорд Диллингтон, и это камелия, леди!» «Лорд Диллингтон?» Я изумлённо подняла на неё глаза. «Это он прислал букет?» «Да, пять минут назад!» Тилли схватилась за корзину. «Уберу-ка я их от греха подальше!» «Погоди, а почему тебя так беспокоит, что это камелии?» Меня посетила мысль, что лорд таким образом извиняется передо мной за своё поведение. «Красивые цветы?» «Цветы-то красивые, только красная камелия означает, ты разжигаешь в моём сердце пламя, Ты ещё в таком количестве!» Женщина произнесла это тихим голосом, будто нас мог кто-то подслушать. «Вы понимаете весь ужас происходящего?» Зазвенел колокольчик, после чего на почту вошли сёстры Кристалл. Тилли скрылась на кухне, и, проводив её любопытными взглядами, женщины уставились на меня. «Добрый день, леди Рене. Можно нам марки?» — попросила Милли, а потом склонилась ко мне и прошептала. «Это ведь Камелии только что унесла Тилли, я права?» «Да, Камелии». Я положила перед ней марки, замечая, как замерли Рокли и Салли. Они явно ожидали чего-то интересного.» «О, у вас появился поклонник?» Глаза мили загорелись, а голос стал ласковым, когда она принялась засыпать меня вопросами. «Это ведь признание в любви. Можно вас поздравить, дорогая? И кто этот щедрый молодой человек?» «Это не у меня, а у Тилли», — ответила я, не придумав ничего лучше, и следом из кухни раздался сдавленный возглас. Бедная служанка, наверное, пришла в шок от моего вранья. «У Тилли?» — недоверчиво протянула вторая сестра по имени Рокли. «Вы хотите сказать, что вашей служанке дарят камелии корзинами?» «Разве она не женщина?» — невозмутимо поинтересовалась я. «Ей не могут подарить цветы?» Сёстры недовольно поджали губы, понимая, что им ничего не добиться, и Салли перевела тему. «Вы уже решили, кем будете на маскараде? Ведь он совсем скоро». «Конечно, решила. Но мне бы хотелось, чтобы это было сюрпризом. Мне уже не терпелось исследовать букет в поисках записки. Происходило что-то странное, и я хотела разобраться». «Это вы купили для будущего наряда?» Сали повертела в руках кружево, которое я зачем-то выложила на прилавок вместе с остальными покупками. «Как любопытно!» «Я не знаю ни единого образа, в котором бы использовались чёрные кружева, чёрные ленты и золотые нити. Кого же вы будете изображать, лидерыны? Вы считаете, что мне больше нечего украсить, кроме как маскарадный наряд?» Я забрала у неё кружева и спрятала все покупки в ящик. «Прошу меня простить, дама, но почта закрывается. Мне нужно проверить расчётные книги». Салли фыркнула и, резко развернувшись, пошла к выходу. «До свидания, леди Рене», — сквозь зубы произнесла Рокли. Амелия окинула меня гневным взглядом. «До новых встреч!» Я закрыла за ними дверь и пошла на кухню. Корзина с камелиями стояла на столе перед тяжело вздыхающей Тилли. Завидев меня, она ворчливо поинтересовалась. «Так значит, это мои цветы?» «Милая, извини меня». Я обняла её. «Больше ничего в голову не пришло». «Ладно, ладно». Она сразу же растаяла. «Почему лорд прислал вам букет? Не знаю. Может, потому что хотел извиниться за грубость?» Я исследовала букет, но никаких записок не нашла. Лорд Диллингтон имел неосторожность назвать таких, как я, грязнокровками. «Ооооо...» Тилли зацокала языком. «Ужасно. Его первородство не должен было употреблять это слово». «Но, леди Рене, в таком случае было бы разумнее прислать букет фиолетовых гиацинтов, которые рассказали бы о его раскаянии, но никак не камелии. Ты придаёшь слишком большое значение обычным букетам». Я чувствовала во всём этом какую-то опасность, но не собиралась делиться стиле своими переживаниями. «Леди, наше общество общается на языке цветов, и было бы странно не замечать очевидных вещей». Её, похоже, удивляло моё равнодушие. «Вы только представьте, что будет, если лорд Диллингтон станет проявлять к вам внимание. Это недопустимо!» «Давай не будем раздувать проблему из ничего», — примирительно сказала я. «Пойду приведу себя в порядок и открою почту. А ты позаботься о тёплой ванне на вечер». Поднявшись к себе, я расчесала волосы, заплела их в косу и несколько минут смотрела на себя в зеркало всё ещё не в силах полностью привыкнуть к чужому лицу. Зачем лорд прислал мне цветы? Это действительно странно после неприятного инцидента у него дома. И тут меня окатило горячей волной внезапной догадки. Это ведь как в случае с сёстрами Кристал. Тогда я тоже горячо пожелала специи. — Ты хочешь сказать, что я заставила лорда влюбиться в себя? — спросила я у своего отражения. «Но мне этого не надо! Не надо!» Непонимание происходящего и пугало, и выводило из себя. «Во мне что, есть магия? И она исполняет желание? Тогда кто я такая?» «Пусть лорд Диллингтон разлюбит меня! Пусть разлюбит!» Зашептала я, сильно зажмурив глаза. «Он не должен любить меня!» Но моя отчаянная просьба не сработала. Или она шла не от души, или эмоции были не те, но ничего не вышло. На следующий день я проснулась, покрытая той же ужасной сыпью. Хорошо, что оставалась мазь, но мне понадобилось полчаса, чтобы нанести её на всё тело. Если бы я попросила помощи у Тилли, то у неё могли появиться подозрения. Допустить этого было нельзя. Разделив с Балриком почту, я отправилась на утренний променад по ещё спящим улицам города, вдыхая свежий аромат омытых дождём цветов. Завернув на Гиацинтовую улицу, я положила единственное по этому адресу письмо в почтовый ящик и пошла обратно. Но, пройдя с десяток метров, резко остановилась, потому что мне преградил дорогу богатый экипаж. Из него вышел лорд Диллингтон, и я сразу заметила, что он не трезв. Его рубашка была расстегнута, приоткрывая ямку на шее и немного груди, а на губах играла хищная улыбка. «Какая встреча, леди Рене!» Он сделал шаг ко мне, а я сделала шаг назад. «Вы получили мои цветы?» «Доброе утро, ваше первородство! Благодарю вас за цветы, они прекрасны!» Ответила я, прикидывая, смогу ли проскочить между ним и забором. «Прошу прощения, но мне нужно идти, у меня много работы». «Не спешите, леди Рене!» Он выставил руку, и, разогнавшись, я влипла в неё, после чего лорд схватил меня за плечи и горячо зашептал. «Вы не выходите у меня из головы после вчерашнего разговора. Я думал о вас, не мог заснуть. Пришлось поехать в клуб, чтобы немного отвлечься». Лорд вдруг склонился и прижался ртом к моим губам, царапая кожу жёсткой щетиной. Оттолкнув его, я шагнула назад и влепила ему звонкую пощечину. «Не смейте больше прикасаться ко мне!» Когда я бежала по тротуару, то слышала за спиной его глубокий, немного хриплый смех. «Гад! Самый натуральный гад!»